Сетчатокрылые. Летними вечерами часто можно видеть небольшое, слабо летающее насекомое с большими прозрачными крылышками. Если на его пути поставить руку, насекомое опустится на неё. Тогда его можно хорошо рассмотреть и легко понять, почему у него такие имена. А называется это насекомое флёрницей или золотоглаской. Флёр тонкая прозрачная ткань. Отсюда первое имя насекомого. Действительно, крылышки насекомого тонкие и прозрачные, а само оно нежное и лёгкое. Глаза у флёрницы яркие, сверкающие и переливаются всеми цветами радуги. Но основной их тон золотистый, поэтому и названа золотоглаской. Если флёрницу чуть-чуть сдавить, Можно почувствовать довольно сильный неприятный запах. Из-за этого насекомые не любят, а при случае кое-кто готов его прихлопнуть. И зря. Флёрницы, безобидные и беззащитные насекомые, и запах единственная её защита. А насекомые это очень полезные. Если увидишь где-нибудь на кустике колонию тлей, не охраняемую муравьями, Ты почти наверняка увидишь тут же странное существо с длинными серповидными челюстями, прикрытое, как правило, шкуркой медлей. Это личинка пёрницы. Едва появившись на свет из яичка, о том, как златоглазка откладывает яички, мы уже с тобой говорили, личинка сразу начинает разбойничать, пищей её тли. Но быстро хватает лей своими челюстями, личинка не заглатывает их. У неё внекишечное пищеварение. Это значит, в ранку жертвы она впрыскивает пищеварительный сок, затем втягивая через особые канальцы размягчённую пищу. А чтобы не потерять слишком много влаги и не погибнуть, работая по много часов под палящим солнцем, личинка покрывает себя шкурками уничтоженных тлей. Флёрница насекомая из отряда щиткрылых Представители этого отряда, он насчитывает примерно 7 тысяч видов, распространены по всему миру, и всех взрослых объединяет общий признак – сетчатые крылья. А личина, кажется, не объединяет ничто, такие они разные по внешнему виду и по образу жизни, многие из них живут на поверхности, другие – в земле, а некоторые – даже в воде. Но все они активные хищники. К таким активным и очень сильным хищникам относится, например, личинка, живущая у нас на Кавказе, пальпара. Она настолько могуча, что нападает даже на довольно крупных жуков. В наших степях на юге живёт сечатокрылое насекомое Аскалав. Взрослое похоже на бабочку, а его личинка на муравьиного льва, встречающегося на песках и в Подмосковье. Взрослый муравьиный лев производит довольно странные впечатления. Он несколько напоминает стрекозу, хотя крылья складывает иначе. А уж полет у него совершенно не стрекозий. Слабый, вялый, летает муравьиный лев даже хуже, чем лютки или стрелки. Да и вообще он не любит летать, предпочитает сидеть на травинках и веточках кустарника. Ну, в общем, львиного у него ничего нет. Но это у взрослого. А вот его личинка — другое дело. Где-нибудь в сухой земле или песке вырывает она себе воронкообразную ямку и зарывается на ее дне чуть ли не целиком. Только торчат мощные серповидные челюсти. Правда, для сражения или защиты такие челюсти не годятся, а вот для охоты просто незаменимы. Сидит личинка в ямке. Ждет. Обычно ждать приходится недолго. Хлопотливый муравьишка, не заметив ямку, сваливается в нее или, пробежав по краю, упадет вместе с осыпавшимися песчинками. А личинке только этого и надо. Схватит челюстями, быстро высосит муравьишку, только шкурка останется и ждет новую жертву. Посмотришь на такого охотника и поймешь, почему его назвали львом. Личинка муравьиного льва не только подкарауливает насекомых. Если свалившееся в лунку муравей или какое-то другое мелкое насекомое случайно избежит смертоносных челюстей и попытается выбраться наружу, личинка начинает обстреливать беглеца. Сильным движением головы она посылает песчинки вслед удирающему. Причём выстрелы бывают довольно точными, и редкому насекомому удаётся спастись. Подстреленный, он падает на дно воронки, и уж на этот раз не избежит челюсти личинки муравьиной во льва. Наблюдать за этой личинкой очень интересно, и не только за её охотой, но и за тем, как она зарывается в песок, задним концом брюшка как бы вбуравливается в землю, и как вытаскивает из земли своё брюшко-гармошку. И ещё много интересного можно увидеть, наблюдая за личинкой муравьиной во льва.